Глава восьмая. Бывший временный правитель Нового Дарена, капитан Олстерката, никогда бы не стал тем, кем он был, если бы не умел в любое время быть готовым к любым же неожиданностям. А также к тому, что неожиданности эти гораздо чаще носят характер крайне неприятный и опасный для здоровья и жизни, нежели наоборот. И даже возраставшее в нем с каждым днем и ночью безумие не могло, к сожалению, превратить Катов в какого-нибудь мычащего и пускающего сопли и слюни дебилы, а превращала его в малопредсказуемого, подчиненного только собственной полубезумной, но при этом абсолютно железной логике, убийцу. Когда начался переворот, Улстеркатта, после разговора с пришельцами, пережидал очередной приступ голосов галлюцинаций в своей резиденции, глубоко в недрах спасательной планеты. О том, где именно находится это место, знали очень и очень немногие, а именно только сам улстер -катте. То есть об истинной резиденции, разумеется, а не о той, в которой заняли сейчас круговую оборону пять десятков пятнистых, личная охрана правителя. Сами спецназовцы также были совершенно уверены в том, что охраняют самого улстера ведь правитель буквально час назад выходил к ним и самолично проверял посты. Посты, огневые точки и системы дальнего обнаружения противника а также уверил бойцов в том, что победа, вне всякого сомнения, будет за ними. Им, где нужно продержаться всего-то пару тройку часов, а тем временем он, Устерката, приведет в действие скрытые резервы, о которых, кроме него, никто и не подозревает. Нет, восставшие идет и полицейские обречены, и тот, кто в этом сомневается, пусть прямо сейчас даст оружие и уходит, он не станет держать против них сердце. Тех же, кто останется и до конца выполнит свой долг, Улстерката не забудет, когда СП достигнет, наконец, настоящей планеты под настоящим солнцем. Остались все. Во-первых, никто из спецназовцев, разумеется, и на секунду не уверовал во всепрощающее сердце правителя. Во-вторых, пятнистых сильно не любили. Всех знали в лицо, и ожидать особой милости от полицейских или, там, от простых обывателей им не приходилось. Ну, а в-третьих, служба есть служба а хорошо был известен в частности и тем, что обычно выполнял обещания, данные своим подчиненным. Что ж, подданные взбунтовались, подданные свое получат. Чертовы бездари ученые так и не смогли найти нужную планету, от Ирюмов он ничего не добился, уже захвачены ЦПУ и тюрьма, а значит пришельцы выпущены на свободу, идет бой за арсенал, и бой наверняка будет проигран, как только пришельцы применят свое все прожигающее оружие, он больше не может отдавать приказы другим, но еще вполне способен отдавать их себе. Только бы замолчали хотя бы на время проклятые и ненавистные голоса. Скоро, совсем скоро начнется штурм его резиденции, той резиденции. Охрана продержится пару часов, а больше ему и не нужно. Все давно готово именно на такой крайний случай. Он успеет и когда враги будут праздновать победу, предъявит им свой последний ультиматум. Продержаться пару часов пятнистым не удалось. Чуть меньше часа – вот все, на что они оказались способны. Впрочем, обвинить их в трусости или в неумении воевать не посмел бы никто, просто десантные скафандры высокой защиты, которые были облачены атакующие, не брала ни винтовочная, ни пулеметная пуля. И даже граната, выпущенная в Грапа с расстояния трех метров из гранатомета, только сбила капитана Сног, не причинив ему серьезного вреда. Узнав о гибели второго пилота Слера при штурме арсенала, земляне и свароги более не сомневались. Резиденция устраката была атакована с шести сторон одновременно, и против тяжелых импульсных излучателей не смогла устоять ни одна дверь из ирюмовского металла. Натиск был столь стремителен и силен что растерявшиеся пятнисты как-то позабыли о приказе своего правителя, который недвусмысленно предписывал в подобном случае уничтожение пленников и рюмов, находящихся здесь же в ложной резиденции. Точнее, о приказе помнили, но командир спецназовцев был убит в самом начале, его заместитель тоже, а потом уже никто не смог взять командование на себя, так как приходилось думать только о собственном выживании. «Здесь», — спросил Вилга, — проводника откнув горячим стволом излучателя в запертую широкую дверь, возле которой на полу еще корчился в предсмертных судорогах очередной защитник резиденции в пятнистой форме. Лейтенант и сопровождающий его вейн полицейский первыми прорвались в самое сердце резиденции, оставив за собой десяток трупов и груду искореженного металла. Скафандры Вилги и комбинезон вейна были изрядно измазаны чужой кровью, и теперь оставалось только... За углом оглушительно взорвалось. Брызнули осколки пополам с кровью и ошметками мяса. Глухо ударилась в стену и сползла на пол, оставляя за собой кровавый след, чья-то оторванная нога, обутая в сапог. «Думаю, это наши», — задумчиво предположил Александр и крикнул. «Эй, кто там за углом? Это ты, Курт?» «Мой господин лейтенант». забрызганный с ног до головы красным... Фигура в скафандре шагнула из-за угла. Это был Шнайдер, чьи волосы и веснушки так и горели рыжим огнем за прозрачным забралом шлема. Следом за ним появился Пятис «А где остальные?» — осведомился он мельком, оглядевшись вокруг себя. «Думаю, на подходе», — предположил Вилга. «Слышите?» — все послушно прислушались. С двух сторон явственно доносилась яростная стрельба и не менее яростные же крики. — Безнадежное дело, — махнул рукой Шнайдер. — Даже неудобно как-то, будто в безоружных стреляешь. — С чего он взорвался, интересно? — обратился он к Хейницу, кивая на оторванную ногу. — Никто не взрывается, а этот на тебе. — Фу, черт, весь в кровище, как баварский мясник какой-нибудь. — Почему именно баварский? — заинтересовался Вилга. — А хрен его знает. Ты ему в гранату попал, — авторитетно пояснил Ефрейдер. Она с остальными на поясе я ж тебе говорил бери выше у излучателя отдачи практически нет это тебе не пулемет да сам знаю ну уж больно он здоровый излучатель этот курт с уважением поглядел на оружие в своих руках совсем близко затащали выстрелы бухнула граната велгашный дрыхенец подняли излучатели готовые встретить отступающего врага но тут в секундной паузе между выстрелами кто то истошно закричал сдаемся сдаемся не стреляйте После чего наступила оглушительная тишина. «Руки за голову! Выходить по одному и без оружия!» Прорал Вилга первый конец коридора, где тут разветвлялся буквой «Т». И то же самое громогласно повторил за ним Курт, обращаясь в противоположный конец того же коридора. Пленных оказалось ровно пятнадцать живых и здоровых, но морально уничтоженных спецназовцев, которых тут же загнали в их комнату отдыха и учинили допрос. Соотечественников своих допрашивал один из вейнов, с которым на всякий случай остались хайницы Малышев. Остальные же отправились освобождать последних ирюмов. Кстати, поинтересовался Вилга, останавливаясь перед нужной дверью и оттаскивая за ноги труп пятнистого в сторону. А почему нет раненых? Черт, крови сколько! Импульсный излучатель – штука жестокая, пояснил Граб. Сами видите, каков результат. Если только в палец попасть или, скажем, слегка задеть по касательной плечо, там или ногу, задницу, подсказал Шнайдер. Прошу прощения, принцесса. Правильно кивнула то самое удобное место в нашем теле с точки зрения незаменимости. Но это, как сказать, засомневался Курт и хотел было продолжить мысль, но тут Вилга прожег дверь насквозь вместе с замком и пихнул ее в бок. Дверь послушно отъехала в сторону, и земляне впервые увидели, настоящих хозяев спасательной планеты и рюмов. «Ну и где этот ваш улстеркат может быть?» С равнодушным видом осведомился диц вытягивая ноги чуть ли не на середину помещения и откидывая спины на стену. «Фу, устал я что-то сегодня», — сообщил он присутствующим. В центре управления присутствовало много народа. Вооруженное восстание полиции против пятнистых победило. Резко возросшие после взятия Центра управления, Арсенала и резиденции правителя силы полицейских и добровольческих отрядов отлавливали в городе и двух крупнейших на СП лесных массивах последние разрозненные и дезорганизованные группы спецназовцев. А здесь, в Центре управления, собрались руководство Вейнов, десяток инженеров и ученых, Оба выживших, но еще не до конца пришедших в себя Ирюмов, они действительно оказались разного пола, а также отряд землян в полном составе, капитан Граб, старший советник Карс и принцесса Стана. Требовалось решить, что делать дальше. Капитан Граб уже связался с невредимым и сообщил радостные и печальные вести, приказав ждать и готовиться к их возвращению на борт. Собственно, из всех задач нерешенной осталась только одна. Катта исчез, и пока все попытки его обнаружить не принесли результата. Правда, помогли и рюмы, которые хоть и не могли представить, где может находиться психически неуравновешенный гуманоид в данной ситуации, но зато ввели в центральный компьютер программу поиска. Сложность, однако, заключалась в том, что центральный компьютер не контролировал всю поверхность и все недра СП. В данный момент на главном дисплее Светилась объемная карта-схема спасательной планеты, где подконтрольные участки были отмечены синим цветом, а неподконтрольные — желтым. Синие пятна постепенно, по мере сканирования, превращались в зеленые, и это означало, что искомый объект пока не обнаружен. Неконтролируемых участков довольно мало, заметил Карс. «И все равно это тысячи кубических метров», — вздохнул тощий командир штурмовой группы «Арсенала» вообще то я не понимаю в чем проблема подал голос диц лениво следя со своего места у стены за переменой цвета на карте схема в отличие от остальных землян он почему то не испытывал благоговейного трепета перед компьютером как таковым ни на невредимом ни здесь на сп мы вам помогли так так теперь вам осталось только одно отловить одного единственного негодяя и продолжить путь верно верно то есть мне кажется что наше присутствие здесь Не столь необходимы. Я предлагаю распрощаться, вернуться на невредимый и... И тут на карте схемы в районе отсека гиперпространственной установки и главных двигателей на синем фоне вспыхнул ярко-алый огонек. Вот он, рявкнул мужчина Ирюм, кровожадно лязгнув при этом с всеми своими многочисленными зубами. В двигательном отсеке. Этого следовало ожидать, заметил вейн полковник с перевязанной головой наверняка какую то пакость замыслил подлец все правильно авторитетно заметил капитан граб где же еще замысливать пакость как не в двигательном отсеке самое место при По сплее побежали полосы и карта схема сменилась другой картинкой это было телевизионное изображение внутренней части двигательного отсека а именно мощного фундамента платформы с громоздящейся на ней гиперпространственной установкой отдаленно напоминающий, снятый с колес паровоз кукушку. На самом верху какой-то матово-отсвечивающей полусферы в непринужденной позе сидел бывший временный правитель нового Дайрена и капитан спецназовцев Уолстер Катта с собственной персоной и нагло улыбался прямо в объектив. «Это он!» — одновременно воскликнули несколько вейнов Карс и Майер. «Да, это я!» — согласился Катта. Наконец-то вы меня нашли, а то я, признаться, хотел уже сам подать вам весточку о себе. Кто-то дал команду компьютеру увеличить изображение, и теперь лицо бывшего правителя занимало чуть ли не весь экран, и всем стали хорошо видны его обтянутые сероватые кожей скулы и темные глаза, блестящие лихорадочным нехорошим блеском. — Лихо! — пробормотал Дитс. — Что это значит? — шагнул к экрану полковник Вейн. Именем чрезвычайного совета сообщаю вам, что вы арестованы. Предлагаю сдаться добровольно. Только в этом случае вы можете рассчитывать на суд и на саму жизнь. Иначе, предупреждаю, вы будете просто застрелены, как опаснейший преступник. Выбирайте. Вы непоследовательный полковник, усмехнулся Ката с экрана. И к тому же толкуете о каких-то взаимоисключающих вещах. Сначала спрашивайте, что это значит. При этом лично мне совершенно непонятно, что вы имеете в виду. Потом объявляете о моем аресте, хотя я не вижу вокруг никого, кто мог бы этот самый арест произвести или осуществить, так сказать, физически. И, наконец, я не вижу тех, кто, как вы утверждаете, мог бы меня застрелить. Уверяю вас, что здесь я совершенно один. Послушайте, Катта, вмешался в разговор тощий штурмовик, введя некоторую растерянность своего коллеги. Мы уже знаем, где вы, и вам, поверьте, теперь не скрыться, потому что все коммуникации под нашим контролем. Перестаньте валять дурака и сдавайтесь. К вам сейчас будет выслана группа». «Нет, это вы послушайте меня», — прервал тощего Вейна Улстерката, и его лицо исказило гримасой ярости. «Послушайте, уясните и запомните. Не я у вас в ловушке, а вы у меня. Здесь». Он повел рукой вокруг себя десятки килограммов взрывчатки. И взрыватель у меня. Вот он. И Улстер Улстерката продемонстрировал плоскую коробочку. Стационарный, дистанционный взрыватель, хорошо вам известный. Мне стоит лишь нажать кнопку и... Никто никуда и никогда уже не полетит, потому что сдетонирует емкости с горючим, и СП рассыплется среди звезд великолепным фейерверком. Терять мне нечего. Имейте это в виду. На несколько мгновений в центре управления воцарилась ледяная тишина. Присутствующие с трудом переваривали услышанное. «Вы блефуете», — высказал неуверенную догадку полковник Вейн. «Попробуйте это проверить», — усмехнулся Ката. «Уверяю, что это будет ваша последняя в жизни проверка». «Ну ладно, ладно», — в примеряющем жесте поднял руку точный штурмовик. «Чего вы хотите?» «Чего я хочу? Это просто? Мне нужна планета, кислородная планета и без всяких там ирюмов или кого бы то ни было». «Послушайте», — прохрипел мужчина ирюм. «Мы же вам объяснили, что я вам не верю!» заорал Улстерката и вскочил на ноги. Некоторое время камера послушно показывала его перетянутую форменным ремнем талию Потом прыгнула вверх, и на экране снова появилось лицо. «Сколько раз мне повторять одно и то же? Все, я не могу больше. У меня нет больше ни сил, ни времени!» Он умолк. Были хорошо видны крупные капли пота, выступившие у него на лбу и висках. «Значит так», — уже тише и спокойнее продолжил Олстерката. «Я великодушен и щедр. И дам вам два часа». За это время вы должны принять решение. Вообще-то два часа – это очень много, потому что выбора у вас попросту нет. Но, повторяю, я щедр и великодушен, как и подобает правителю. До свидания, господа. С этими словами он быстро спустился вниз и скрылся за какой-то дверью, которая автоматически отворилась перед ним. Удалился в двигательный отсек, сообщил присутствующим Ирюм. Там нет разве камеры слежения? Спросил Вейн полковник. Есть, но он, видимо, каким-то образом их отключил или испортил. Изображение не поступает. К черту изображение! Воскликнул тощий штурмовик. Что будем делать? Классический случай, прокомментировал Дитс. Бунт на корабле. Отважный, но слегка сумасшедший капитан с факелом в руке проникает в камеру и грозится оттуда взорвать корабль к чертям собачьим вместе со всеми и с самим собой, но ну, если взбунтовавшийся экипаж, откажется подчиняться его безумным приказам. Ну, например, плыть туда, не знаю куда. Очень я любил в детстве рассказы о пиратах и морских путешествиях, знаете ли, пояснил он, удивленно возрившийся на него принцессе Стане и другим. Я же предупреждал, что нужно отсюда сматываться. «Этот улстер Катта действительно имеет какое-то повреждение мозга», сказал мужчина Ирюм, и оперся на собственный хвост. И лично я об этом уже говорил. Мы не знаем поблизости ни одной подходящей планеты, кроме той, которую для вас подготовили. Но он не верит. А если все-таки лететь на вашу, спросил Вилга. Землян и ворогов уже успели ввести в курс дела. И вкратце им была известна печальная история Вейнов и то, что за этим последовало. Как он узнает, что его обдурили? Например, потребует, чтобы ему на дисплей Передавались все данные о подготовке к полёту и о самом полёте прямо с центрального компьютера. А это значит, он сразу поймёт, куда мы направляемся. Первоначальные координаты ему слишком хорошо известны. «Ну, введите ложные данные», – пожал плечами лейтенант. «Я ни хрена не понимаю в компьютерах, но мне кажется, что им можно дать любую команду. Или я не прав?» «Вы правы, конечно, но...» «Я вообще не понимаю, о чём спор, господа», – подала голос принцесса Стана. «Скажите, э, навигатор» обратился на к Ирюму. на каком принципе основывается действие вашей гиперпространственной установки боюсь что вы не поймете но ну, чего же мы уже сотни лет путешествуем в гиперпространстве ах да действительно в общем оно основано на принципе свертывания физических полей по всем четырем осям после чего возникает пятая ось ну, вдоль которой собственно говоря мы и движемся и я поняла то же самое по моему и у нас «Скажите, вам известно, что происходит, если включить гиперпространственную установку до того, как корабль наберет необходимую скорость?» Ой, боги, конечно же!» «Правильно, но...» «Что «но»?» «Но ведь он тогда погибнет!» «Кто он?» «Уолстер Ката». «Ну и что?» «Как это «ну и что?» «Он ведь серьезно болен и заслуживает лечения, а не смерти». «Ну вы даете!» Вслух восхитился Валерка Стихарь. Остальные просто открыли рты и вытаращились на человеколюбивого ящера. «Стоп, о чем вы говорите?» – пришел наконец в себя полковник Вейн. «Я ничего не понимаю». «Видите ли, полковник...» – взял его под руку капитан Граб. «Дело в том, что гиперпространственная установка при включении создает вокруг себя особое поле. Если это поле возникает при определенной скорости движения то все хорошо, но если скорость окажется недостаточной, то как бы вам это проще объяснить? Ни одна живая клетка не выдержит, объяснила женщина Ирюм. Тот, кто по несчастной случайности или небрежности окажется в радиусе действия поля, будет просто в прямом смысле вывернут наизнанку. Что неоднократно доказано опытным путем, с удовольствием добавила принцесса Стана. Погодите, а как же мы? — забеспокоился Карл Хейнс. — Мы все. Мне что-то не хочется быть вывернутым. Предпочитаю обычную пулю на Восточном или любом другом фронте. — Не волнуйтесь, — ободряюще улыбнулся капитан Граб. — У поля есть определенный радиус. Мы находимся достаточно далеко от двигательного отсека. — Так просто, — разочарованно протянул тощий штурмовик. — А я хотел предложить включить генераторы тяготения как в случае с нашими союзниками. «Не пойдет», — возразил один из инженеров Вейнов. «Почему?» «Генератор набирает мощность хоть и быстро, но не мгновенно. Он успеет привести в действие взрыватель. А если не успеет, то кнопка сама нажмется под собственной тяжестью», поразмыслив, предположил Майер. «И то верно», — удивился инженер. «Я как-то не подумал. Спасибо». «Не за что». «Кстати», — продолжил инженер. А если Ката заметит, что вы включаете установку, какой-нибудь звук или вибрация? Насколько я понимаю, не бывает машин или механизмов, которые работали бы совершенно бесшумно или незаметно. «Вообще-то бывают», — подумав, сказал Ирюм. «Но это не тот случай. Это плохо. Да какая разница?» Пожала великолепными плечами принцесса Стана. «Шумит, не шумит». Мы скажем, что согласны на его условия и включаем установку для вывода ее в рабочий режим. Он сам же этого хотел. Да, но если... Военный совет продолжался...